Глава восьмая «Я думаю, что это санитар», — сказал я Жану Гавриловичу, когда мы выходили из императорского дворца. «Кто санитар?» — не понял Бердышев. «Человек, который сфотографировал герцогини и передал фотографию в газету». «Почему ты так решил?» — оживился Жан Гаврилович. «Сам посуди. В газете нет ни слова о том, что Мерлин погиб в результате применения магии. «А ведь полицейские были в канализационном тоннеле и видели, как я его убил». Зато повреждения Мерлина описаны точно, хоть и вскользь. Как раз та самая информация, которую мог получить санитар скорой помощи. Тело из склада вынесли городовые, а вот в машине он смог его осмотреть. «Логично», — Жан Гаврилович нахмурился, принимая решение. «Так, сейчас позвоню Лунину». Пусть направят в полицию всех, кто был на вызове. «И как ты добьешься от них признания?» — спросил я. «А что ты предлагаешь?» «Позвони доктору. Пусть вызовет всех в госпиталь. Именно всех, неважно, выходной у них день или рабочий. Когда все соберутся, пусть доктор скажет им, что скоро в госпиталь приеду я. Опознаю виновника по запаху магической матрицы и сожру на месте». «Думаешь, он испугается и сбежит?» «Уверен. «На его месте кто угодно сбежал бы после того ролика». «Хм...» — Жан Гаврилович хищно ухмыльнулся. «Может сработать. А не хочешь начать с редактора этой газетенки? Я как раз собираюсь вытряхнуть из него имя автора статьи». Я разочарованно развел руками. «Извини, Жан Гаврилович. Сам же слышал». Император настаивает на том, чтобы Малый Зимний Дворец был готов к приему гостей. Даже разрешил нам с герцогинями заглянуть в императорский винный погреб. Такую возможность я ни за что в жизни не упущу. Так что пойдем к цели с противоположных сторон и встретимся посередине. «Главное, чтобы при встрече я не обнаружил ногу репортера, торчащей из твоей пасти», — нахмурился Бердышев. «Я еще хочу с ним побеседовать». — Хорошо, тогда я начну с ног, а голову оставлю до твоего приезда. Мы могли бы припираться еще долго, но Жанна Гавриловича ждали дела. В частности, встреча с редактором той самой газеты, которая поместила на своих страницах фотографию герцогинь. Меня же терпеливо ожидали сами герцогини. Пока мы с Жанном Гавриловичем обсуждали план действий, Алина и Полина помалкивали, с видом столицы. — Ладно, до встречи. Жан Гаврилович хлопнул дверцей машины и ловко втиснул свой внедорожник в плотный транспортный поток набережной. Я улыбнулся герцогине: "Ну что, идем выбирать вино для почетных гостей? Идем". Обрадовались герцогини. Честно говоря, я порядком злился на императора. Мало того, что он планировал мою женитьбу без меня, так еще и почти настоял, чтобы герцогини переехали в малый зимний дворец. Но тут мы сумели отбиться. Договорились, что Малый зимний дворец будет считаться их официальной резиденцией. Кроме того, иногда они будут звонить оттуда своему отцу, герцогу прусскому, для того, чтобы папа видел, что его дочки живут в условиях, подходящих для герцогинь. Император согласился, что в остальное время герцогини могут жить где хотят, при условии, что это место будет охранять императорская гвардия. Я заранее представил, как расстроится Казимир, Мастер терпеть не мог, чтобы на его ферме кто-то шлялся без приглашения. Тем более гвардейцы, на которых у Казимира был зуб еще с прошлого визита. В его саду искали магических тварей и попутно вытоптали грядку свеклы и сломали систему полива. Я решил, что возможность хорошенько пошарить в императорском винном погребе — неплохая компенсация за вынужденный переезд. Наверняка у императора там припрятаны редкие и дорогие вина. Подарю пару бутылок Казимиру, пусть порадуется. Да и графский титул надо обмыть, как полагается. Собственно, Бердышева и Лунина я уже пригласил к ужину, в очередной раз сделав вид, что не понимаю намеков на ресторан. Как по мне, нет ничего лучше домашней обстановки. Именно в эту секунду кто-то потянул меня за рукав. «Сынок!» — я обернулся и увидел сгорбленную старушку в теплом зимнем пальто. Седые волосы выбивались из-под плотно повязанного шерстяного платка. Румяное улыбчивое лицо покрывали глубокие морщины. Старушка была похожа на волшебницу из детской сказки. Добрую, но забывчивую. «Сынок, купи огурчики. Малосольные. Сама растила, сама делала». В пакете, который протягивала мне старушка, и в самом деле лежали огурцы. зеленые и пупырчатые. А как они пахли! Чесноком, укропом, смородиновым листом. Такие огурчики, да с молодой картошкой, ух! Рот мгновенно наполнился слюной, и я, не раздумывая, протянул старушке несколько купюр. «Беру все. И даже не подумал в этот момент, что у мастера Казимира огурцы наверняка не хуже. И неважно, не захочет пробовать, я и сам их съем. «Спасибо, бабушка! Кушайте на здоровье!» «А это твои девочки? Не беременные?» а то у меня и соленые огурчики есть в погребе. Заезжай, я тебе скидку сделаю. Беременные-то огурчики любят». «Непременно заеду, как понадобится», — улыбнулся я. «Я на станции Удельной живу. Желтый дом в три окна. Бабы-кать зовут. Там спросишь, тебе любой покажет». Я сунул пакет с огурцами в карман комбинезона. Подхватил герцогинь под руки И мы вместе направились во дворец, из которого вышли только за тем, чтобы проводить Бердышева. Винный погреб располагался в дальнем углу императорского подвала. В сумрачном помещении за толстой дубовой дверью было ощутимо холоднее, чем в остальном дворце. Да что там? Даже на улице, где еще припекало осеннее солнце, было куда теплее, чем здесь. В прохладе вино созревает лучше. Но герцоги не зябко поежились. Я и сам ощутил, как под комбинезон. Заползает холод и решил, что надолго задерживаться в погребе мы не будем. Выберу пару ящиков вина, и все. Не хватало мне еще сопли лечить. В погребе нас встретил старший императорский виночерпий. Седой старик с длинной аккуратно расчесанной бородой и величественной осанкой. Вот кого надо было печатать на императорских деньгах. Орлиный профиль старика замечательно смотрелся бы в лавровом венке. Виночерпий презрительно покосился на мой комбинезон. «Будьте добры, наденьте бахилы», — непререкаемым тоном сказал он. Затем повернулся и, не дожидаясь нас, пошел по узкому проходу между огромными дубовыми бочками. Мы послушно натянули бахилы и поспешили за ним. Проход привел нас вглубь погреба, где на длинных стеллажах лежали бесчисленные бутылки с вином. «Его императорское величество передал мне, что вам нужны обеденные вина, несколько видов портвейна, херес и крепкие напитки. Также советую вам выбрать шампанское, брюд и полусладкое для дам». Виночерпий величественно указал рукой на стеллажи. «Выбирайте». В прошлой жизни я хоть и не был большим любителем вина, но научился немного в нем разбираться. А герцогини с детства впитали в себя правила столового этикета, так что, к удивлению виночерпия, ему почти не пришлось нам подсказывать. Мы выбрали несколько марок белого и красного вина, шампанское, не самое дорогое, но очень мягкое и гармоничное, и ящик прекрасной мадеры, которую на Черноморском побережье научились делать не хуже, чем на острове Мадейра. А вот с коньяком возникли сложности. Я попросил виночерпия откупорить пару бутылок, чтобы понять разницу между пятилетним и семилетним напитком. Сделал глоток из хрустального бокала, набор которых хранился тут же в погребе. Ощутил на языке явственно различимые дубовые нотки с легким цветочно-ореховым привкусом. А затем по рассеянности вытащил из кармана огурец и откусил, аппетитно хрустнув. Позади меня раздался глухой стук. Старший императорский виночерпий, возмущенный моим поступком, потерял сознание и рухнул на пол, зацепив седым затылком дубовую бочку. Этот коньяк создан с применением высокой магии! простонал старик, закатывая выцветшие глаза. Он выдержан в бочках из магического дуба, а вы, граф, вы настоящий варвар! с улыбкой подхватила Алина, закусывать коньяк огурцом! А я замерзла, и простуда мне обеспечена. Мы наскоро привели старика в сознание и покинули погреб под его неумолкающее ворчание. Я все же успел перехватить пару бутылок для праздничного ужина. Кальвадос у Казимира отличный, но нужны и другие напитки. Середину дня мы с герцогинями посвятили тому, чтобы осмотреть дворец, который император имел неосторожность мне подарить. Я надеялся, что дворец находится где-то рядом с императорским, и можно будет запросто заходить к императору в гости по вечерам. Не тут-то было. Малый Зимний дворец находился на Выборгской стороне, в глубине Большого парка, который одной стороной выходил на Большую Невку. В моем мире на этом месте располагалась гостиница «Санкт-Петербург». Пришлось воспользоваться помощью Германа, автомобиль которого ожидал герцогинь на набережной. Мы погрузились в машину, и покатили знакомиться с нашей официальной резиденцией. Ровно напротив Малого Зимнего Дворца, у другого берега Большой Невки, был пришвартован корабль, в котором я с удивлением узнал знакомый крейсер «Аврору». «Что это?» — изумленно спросил я. «Как, граф, вы не знаете?» — улыбнулась Полина. «Чувствую, задразнит меня девчонки моим свеженьким титулом». «Мне простительно», — объяснил я. «Я вырос в жутких подворотнях и проходных дворах, «Это знаменитый крейсер «Аврора», — сказала Полина. По легенде, залп из его носового орудия разрушил императорский дворец в Токио и символизировал победу в войне с Японией. После этого укрепилась власть российского императора и утихли антиправительственные настроения, которые в то время набирали силу. «И с тех пор никто больше не посягал на власть императора?» — спросил я. «Насколько я знаю, нет?» — сказала Алина. Правда, в 1917 году большевики хотели поднять вооруженный мятеж, но тогдашний премьер-министр Ульянов быстро их утихомирил. Я только покачал головой. Но надо же. Малый зимний дворец представлял собой воздушное трехэтажное здание с круглым шпилем и мраморной колонадой по фасаду. Дворец был выкрашен в голубой цвет и гармонично смотрелся на фоне серого осеннего неба и пожелтевшие листвы парковых лип. На парадном крыльце нас встретил высокий человек в безукоризненном черном костюме. На моем фоне он выглядел настоящим графом, а я так, погулять вышел. С низким поклоном человек сказал, «Ваше сиятельство, я управляющий малого зимнего дворца Антон Сергеевич Мальцев. Меня известили, что дворец переходит в ваше распоряжение. Прикажете показать комнаты?» Чтобы не обижать управляющего, мы согласились и битый час ходили за ним следом, осматривая бесчисленные столовые, гостиные и залы для танцев и карточных игр. Везде царила лепнина и позолота. Разные деревянные шкафы выглядели так внушительно, что любой антиквар ради них решился бы на вооруженный грабеж. Оказалось, что при дворце сосредоточен на бездельниче целый штат прислуги, включая повара и шофера. Это стало приятным открытием. Я слабо представлял, как буду утром спускаться на дворцовую кухню и жарить яичницу на позолоченной сковороде. Кольнула неприятная мысль, что слугам придется платить зарплату, но Антон Сергеевич успокоил меня, сказав, что слуги получают жалованье из императорской казны и никаких изменений пока не предвидится. Когда мы закончили с комнатами и перешли к служебным помещениям, я с восторгом обнаружил, что при дворце Есть просторный гараж, в котором стоят целых три автомобиля. Большой грузовой фургон предназначался для доставки продуктов на дворцовую кухню, а представительный черный седан с фигуркой медведя на капоте для парадных выездов. Зато неброский серый хэтчбек сразу привлек мое внимание высоким дорожным просветом. Похоже, машинка предназначалась не только для асфальта, но с успехом могла передвигаться и по проселочным дорогам. Пригодится для выездов на пикники и рыбалку. Напоследок мы прогулялись по дворцовому парку. Осмотрели ровные аллеи и аккуратно подстриженные вечно зеленые кустарники. Уважительно задрав головы, постояли возле дуба, которому, по словам управляющего, было больше двухсот лет. Дуб на этом самом месте посадил один из предков нынешнего императора. Я бросил несколько камушков в пруд, спугнув ошарашенных таким обращением уток, Утки недовольно закрякали, а управляющий бросил на меня укоризненный взгляд. «Этот пруд выкопан при Александре Третьем», — начал управляющий. Конец его фразы потонул в оглушительном звоне. Ритмичный звук начался откуда-то издалека и мгновенно усилился до такой степени, что больше я ничего не слышал. Моя магическая матрица отозвалась нетерпеливым гулом, на плечи навалилась тяжесть, и я осел на мокрую осеннюю траву. Надо мной белыми пятнами плавали встревоженные лица герцогинь. Девушки что-то спрашивали. Я видел это по движению их губ, но слова разобрать не мог. Наконец я сообразил, что невыносимый звон звучит только в моей голове. Герцогини его не слышат и потому испуганы моим странным поведением. Алина что-то сказала управляющему, и он быстро зашагал в сторону дворца. «Наверняка за врачом», — подумал я, но сразу же забыл об этом, потому что... За спинами девушек прямо в воздухе проступила слабо светящаяся бесконечная линия. Что-то подобное я уже видел в Измайловском парке, поэтому сразу опознал магическую линию. В прошлый раз я смотрел на нее магическим зрением, но теперь она явно виднелась на фоне деревьев и кустов. Линия вибрировала. Оглушивший меня звон шел именно от этих вибраций. Удивительно, но герцогини по-прежнему ничего не слышали. Они присели на траву рядом со мной и не знали, что делать. Сознание я не потерял, но на их слова не реагировал и выглядел как настоящий сумасшедший, который внезапно нырнул в галлюцинации. Неудивительно, что девушки растерялись. Постепенно звон затих, а цветная линия выцвела и растворилась в воздухе. Я снова стал слышать. «Костя, что с тобой?» нетерпеливо спрашивала Алина, тряся меня за рукав. Полина испуганно молчала, но по ее лицу катились крупные слезы. «Ничего, все в порядке», — ответил я. Сел, проверяя, не кружится ли голова. К тому времени, как управляющий вернулся с врачом, я уже стоял на ногах и успокаивал девушек. Ерунда. С каждым может случиться. Немного отдышавшись, я вытащил из кармана телефон и набрал номер доктора Лунина. «Доктор». вам звонил жан гаврилович все получилось да константин ответил александр михайлович все сотрудники которые ездили на происшествие собрались как мы и договаривались с жанном гавриловичем я не стал объяснять зачем их собрал точнее придумал правдоподобную причину сказал что за хорошую работу им полагается императорская премия и вручать ее приедет представитель императора отлично а теперь можете сказать им правду «Мы выезжаем в госпиталь и будем у вас примерно через час. Вот и посмотрим, кто из них попытается сбежать, лишь бы не встретиться с оборотнем». «Но Константин?» — встревоженно спросил Лунин. «Вы же не собираетесь в самом деле откусывать голову тому, кто передал в газету эту фотографию?» «Конечно нет, Александр Михайлович». С обидой в голосе ответил я. «Я только откушу ему ноги, чтобы никуда не делся до приезда полиции». успокоив таким образом доктора лунина я позвонил бертышеву как дела с редактором жан гаврилович гадёныш раскололся у вас есть имя репортера Репортер оказался хитрее чем мы думали даже редактор не знает его настоящего имени и адреса только псевдоним статьи он присылает в редакцию по сети редактор и сам пытался пробить адрес компьютера но статьи отправляются из разных кафе и компьютерных клубов ничего себе И редактор рискует печатать непроверенную информацию? Костя. Эта газета специализируется на скандалах, слухах и домыслах. Статьи написаны так, что притянуть редакцию за клевету невозможно. Максимум, что я могу — прислать к ним гвардейцев, чтобы поискали финансовую документацию и заодно разгромили офис. Неплохая мысль, согласился я. Значит, будем разматывать ниточку с другого конца. Герман подвез нас к имперскому госпиталю. Здание на набережной Фонтанки было мне хорошо знакомо. Я побывал здесь после того, как на меня напал подручный князя Трубецкого. А вот герцогини с интересом разглядывали длинные корпуса из красного кирпича за высоким каменным забором. Доктор Лунин встретил нас в вестибюле. «Есть!» — возбужденно крикнул он, увидев меня. «Вы оказались правы, Константин!» Услышав, что вы подъезжаете, один из санитаров вышел в туалет и не вернулся. Охрана сейчас обыскивает здание, но я уверен, что подлец сбежал.